«А киношники?» – уточнил Жупишкин. «Забудь ты уже про этих хреновых Марик рек и Лени Рифеншталь. Сказав это, я понял, что зря это сказал. При упоминании этих фамилий на физиономии моего нечаянного спутника появилось недоумение пополам с непониманием. Что делать, не знали в довоенном СССР звезд гитлеровского экрана. Это уже потом насмотрелись всякого трофейного. Нам лучше вообще обойти их стороной, продолжил я. И если мы нормально доберемся до места, тебе там дадут пожрать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Глядите, товарищ Андрей, обещали. В общем, больше Жупишкин со мной не спорил. Он попытался подобрать свою железку, но я ему запретил. Нафиг надо таскать эту тяжесть. Так что он просто пошел за мной, стараясь не шуметь. Бивак немецкой киногруппы мы обошли стороной, благо лес, местами он, конечно, редел, тянулся по обеим сторонам дороги вплоть до брезну. Киношники не замечали никого вокруг себя, в их расположении шла нервная суета, почти неизбежно сопровождающая любой творческий процесс. Бегали полуодетые актеры и статисты обоего пола во фрагментах средневековых костюмов, кто-то на кого-то орал, кто-то ел. Кто-то гримировался, кто-то колупался в моторе машины. На растянутые между двух вагончиков веревки сохли чьи-то трусы. Кстати говоря, две пары были с логотипом Гитлер-Югенда и подштанники. Выяснять подробности времени не было, да и бинокля я, увы, не прихватил. Чувствовалось, что Жупишкин сильно утомлен. Шел он как-то тяжело. Потом спросил, нет ли у меня закурить. Вот тут и пригодился халявный Кэмел. Перекурив, Жупишкин стал несколько бодрее, темп нашей ходьбы увеличился, и вскоре в пределах нашей видимости обозначилось это самое Брезно. зеленый провинциальный городок с одно-двухэтажными зданиями под черепичными крышами, растянувшийся у не особо широкой реки. Надо полагать, это была река Грон. На некоторых старых картах сей населенный пункт обозначался как Брезно над Гроном. В центре городка смутно просматривалась четырехэтажная, чем-то похожая на термос светлая башня с напоминающей стручок кровлей. Я помнил, все-таки перед переброской успел посмотреть кое-какие справочники, что это чуть ли не главная местная достопримечательность — костел Святой Марии. Однако сам город меня сейчас да и в принципе тоже не интересовал, и мы с Жупишкиным, соблюдая максимальную осторожность, направились к скоплению домишек в редком лесу у его южной окраины. Приблизившись к ним, я осмотрелся. По-моему, это было что-то типа загородной гостиницы. Допустим, зимой тут можно было кататься на лыжах, но что в те годы делали хозяева подобных заведений летом, лично для меня загадка. Ведь туристов по Чехии и Словакии тогда болталось куда меньше, чем 70 лет спустя. Три двухэтажных дома в здешнем сельском стиле, низ каменный, беленый, верх дощатый из темного дерева, островерхие крыши крыты черепицей, позади которых просматривалась пара одноэтажных домишек поменьше и какие-то явно хозяйственные постройки. Вообще тут было очень красиво, вокруг лес. На горизонте очень живописные горы, но людей нигде видно не было. К самому большому дому с вывеской «Белохора» Хора» вела грунтовая дорога. Рядом с домом стояла небольшая кремово-вишневая легковушка, то ли Татра, то ли Шкода. Примерно в полукилометре от домов на лесной опушке паслись две пятнистые коричнево-белые коровы словно сошедший то ли с какой-то рекламной картинки из моего времени про сметану или молочный шоколад, то ли с заставки сериала про детство Шелдона. Меня проинструктировали, что соваться надо не в тот дом, где вывеска, а в другой, правее него. Пятиминутное ожидание с сопутствующим осмотром местности подтвердило полное отсутствие народу вокруг. По моей команде мы вышли из кустов и потопали, никуда не сворачивая. Жупишкин предпочел затаиться за углом, укрывшись за какой-то каменной стенкой. Я попросил его не пугаться, если позову его по-немецки, после чего решительно подошел к двери первого этажа и постучал. За дверью послышались шаги, потом она открылась, и на пороге возник пожилой мужик самого респектабельного вида, с аккуратной седой бородой и густыми бровями, в темных брюках в полоску, вязной жилетке, и белой рубашки с закатанными рукавами и застегнутым воротом. Была бы его борода сильно длинной, получился бы вылитый кркнож, персонаж чешских сказок, внешне чем-то похожий на известного любому малолетке из моего времени Гэндальфа. А так он скорее напомнил мне лесника, а не хозяина отеля. «Гутен так!» – приветствовал я бородатого мужика и спросил. «Кан и хер Йозеф Мрац Зехен?» Обожаю я эти чешские и словацкие фамилии Тухлов, Хад, Мраз и прочие. Хотя Мраз у них это вроде бы Мороз, а отнюдь не Мразь. Я, Бите, ответил Бородач и пригласил входить. Стало быть, он и был нужным мне, Йозефом, Мразом, используемым в темную моими работодателями борцом сопротивления. Интересно только... За что мог бороться вот такой вот сытый и респектабельный словацкий пригородный хуторянин? Ведь таким, как он, уж точно все едино, кто нынче у руля. Бенеш, Гитлер, Тисо. Или ему все-таки не все равно. Ждет, надеется и способствует тому, чтобы англоамериканцы пришли в эти края первыми. Только странно как-то способствует. Не стреляет солдат вермахта и электрички под откос не пускает а всего лишь предоставляет мелкие и не вполне законные услуги известного рода разным мутным типам вроде меня. Так это зря. Его копеечная беспринципность все равно вознаграждена не будет. Русские танки по-любому приедут сюда раньше, а через три года, в 1948 коммунисты Клемента Готвальда национализируют все эти господы, трактиры и горные шале и объявит всех здешних мелких кабачиков и лавочников мироедами. Еще через 20 лет, в 1968 сюда опять пожалуют советские танки и, думается мне, что до следующего периода ренессанса демократии и рыночной экономики пан Мраз все равно не доживет. Если ему в 1944-м сравнялось сильно за 50, то сколько должно быть? 1990-м. Сто лет. фом-гроссфатер, сообщил я ему первую часть пароля и немедленно продолжил. «Во ман модель кауфенкан» — начало данной условной фразы было предельно абсурдным, поскольку передать пожилому человеку привет от дедушки, по моему здравому разумению, мог разве что гонец того света, но придуманная моими работодателями вторая часть пароля насчет где купить мебель, была скорее данью древней традиции. Еще герой Кадочникова в подвиге разведчика интересовался насчет никелированных кроватей и прочих славянских шкафов, а также занимался Кидаловым, пытался превратить щетину в золото. «Es ist jetzt ин Берлин, in Berlin», — сообщил мне бородатый хозяин о том, что сейчас в Берлине дождливо, и заулыбался. Вообще, со стороны это должно было все на больше напоминать разговор двух сумасшедших, но тем не менее и пароль, и отзыв нами были названы верные. Хэр елдерим?» – уточнил пан Мраз и сразу же спросил, говорили я по-немецки. Я ответил, что говорю, но не слишком хорошо. В общем, далее мы с ним беседовали на наречии Манна и Дюрера. Ну, то есть как беседовали?» Он как-то понимал мой пиджин-дойч, а я его немецкую, как я понял, с каким-то чудовищным акцентом речь. Подозреваю, что как человек, родившийся в астро венгрии Гермраз должен был неплохо балакать на немецком, но на таком, который какой-нибудь коренной и чистокровный баварец уже и не особо-то поймет про эти тонкие моменты. Еще у Ярослава Гашека написано. Потом я позвал Жупишкина. При виде его потрепанной персоны пан Мраз, естественно, очень удивился, заявив, что вообще-то сегодня ждал одного гостя, а никак не двух. Также он поинтересовался, кто это, собственно. Я сказал, что так получилось, это мой водитель, и ему, Мразу то есть, это непременно зачтется. Он согласно покивал. Далее я попросил хозяина накормить Жупишкина, хоть немного привести его в порядок, и срочно сделать ему какие-нибудь документы. Такие, чтобы его не повязал первый же встречный патруль, но и без особых затей. Я сразу же предупредил, что Жупишкин русский, и выдавать его за словака, чеха, поляка или немца совершенно бессмысленно. Хозяин явки этой информации, судя по его физиономии, явно не обрадовался. Ненадолго задумался о чем-то, а потом глубокомысленно выдал что можно попробовать это устроить, но сие потребует от нас задержаться у него в гостях до завтрашнего утра, а он не знает, как у меня обстоит со временем. Я ответил, что пока время терпит, тут я нисколько не врал. На все про все блондинка отвела мне месяц, максимум два до конца сентября, так что суетиться смысла не было. Хозяин согласно кивнул, потом велел ждать и вышел. Вернувшись через несколько минут, Гермраз отвел нас в один из одноэтажных домишек во дворе позади гостиницы. Как я понял, обычно здесь, видимо, проживала гостиничная обслуга или сезонные работники. Для поселившихся за деньги постояльцев там была слишком скромная, спартанская обстановочка, которых в данный момент, судя по единственной заправленной постели, похоже, здесь действительно ждали одного человека, меня. Трем голым деревянным кроватям и пустым шкафам. Правда, один шкаф был заперт и вполне мог быть и не пустым. В пределах видимости не наблюдалось. Далее хозяин велел мне раздеться до трусов и выдал вместо моих шмоток свободную нательную рубаху и домашние брюки с ширинкой на крючках, все стиранное и отглаженное. Документы, пистолет и прочее содержимое карманов я убрал в запирающийся на ключ ящик стоявшего в углу комнаты письменного стола старинной работы. мою одежду дорогой гермраз унес с собой. Потом наш хозяин в несколько приемов я уже заметил, что он либо категорически не хотел раскрывать наше присутствие, либо в гостинице действительно не было никого, кроме него, притащил две глубокие тарелки со столовыми приборами, десяток ломтей свежего белого хлеба, нарезанную тонкими ломтиками кровяную колбасу, и фарфоровую супницу с прилагающимся аккуратным половником, после чего удалился, сказав, что мы можем перекусить, чем Бог послал. Что сказать, Бог у них здесь, в Словакии, был парнем довольно щедрым. В супнице оказалась в меру горячая мясная похлебка с чесноком, местный вариант густого супчика пюре, мне не сильно хотелось есть. Съеденное в начале следующего столетия еще до конца не переварилось, и я, чисто для пробы, съел одну тарелку, отметив для себя, что жрачка здесь очень вкусная. Зато Жупишкин оттянулся, похоже, за все предыдущие голодные дни. Он, не чинясь, умял всю супницу, вплоть до долгого вытирания ее внутренней поверхности корочкой хлеба и все, что к ней прилагалось. Едва мы покончили с нехитрой трапезой, как снова появился наш хозяин, принесший две кружки какао с молоком. Какао было не слишком хорошее. Явно какой-нибудь немецкий эрзац военного времени. А вот молочко явно свежее, прямо из-под коровки. Уж забыл, когда такое употреблял. В нашем времени такое далеко не во всякой деревне встретишь. Пока мы пили какао... Пан Мраз без лишней суеты убирал посуду. Потом он сказал, что сейчас займется решением вопроса с моим коллегой, а я могу отдыхать. Надо сказать, что я уже почувствовал некую сонную усталость. Все-таки моя переброска происходила ночью, а все эти мотания по лесам заняли часов пять, не меньше, и бессонная ночь начала сказываться. В общем, хозяин на ломаном русском языке Как оказалось, он знал его в пределах курса, допрос военнопленного, разговор барина с батраком или что-нибудь вроде того, пригласил Жупишкина идти за ним. На вопросительный взгляд Жупишкина я только кивнул, молча, но утвердительно. Далее они удалились, при этом пан Мраз дальновидно запер дверь домика снаружи. На всякий случай я засунул люгер под подушку, после чего прилег на постель. И словно провалился. Только, кажется, услышал сквозь сон, как заводится, а затем удаляется мотор легковой машины. Наверное, той, что стояла перед главным зданием. Когда я проснулся от звука, отпираемой ключом двери, за окнами домика было уже темно. Вошли Гермраз и Жупишкин со свернутым матрасом под мышкой. Он уже был переодет в ношенные, но опрятные полосатую рубашку и брюки с подтяжками. Умыт и чисто выбрит. Далее хозяин задернул занавески на окнах домика и принес жупишкину подушку и одеяло, после чего сказал мне, что все будет готово утром. А до того мы можем спокойно спать. Он нас разбудит. Далее Пан Мраз объяснил, где здесь туалет. В домике был задний, закрывающийся изнутри над засов выход и излишне просторная и чистая по нашим меркам сортирная будка располагалась прямо возле него. Открыл дверь, вышел, сделал дело, вернулся и заперся. Показал, где находится умывальник, мыло и полотенце, и ушел, снова заперев нашу главную дверь снаружи. «И что там с тобой делали?» – спросил я Жупишкина, пока он торопливо стерил постель. Жупишкин ответил, что хозяин возил его в брезну, предварительно переодев, и заставив умыться и побриться. При этом моему нежданному коллеге пришлось по дороге и туда и обратно сидеть, прячась от случайных взглядов, на полу перед задним сиденьем автомобиля. Дальше, по словам Жупишкина, они заехали в некий задний двор одного дома на окраине, откуда попали в какую-то фотолабораторию или фотоателье. там, в какой-то комнате, его сфотографировали на белом фоне, наверное, на документы на чем их с паном-мразом похождения, собственно говоря, и закончились. Не попались кому не надо, и ладно. Разговаривать нам больше было особо не о чем, и мы с Жупишкиным завалились спать до утра. Подозреваю, что во время этого сна нас можно было брать буквально голыми руками. Лично я проснулся только ранним утром, когда услышал уже становившийся знакомым звук, открываемый пришедшим хозяином двери. А мой нечаянный напарник в этот момент продолжал спокойно похрапывать. Пришлось хлопнуть его по тощей заднице с целью пробуждения. Войдя, пан Мраз первым делом пожелал мне доброго утра. С собой он принес кое-какие элементы одежды для Жупишкина: в частности потертую замшевую куртку, коричневые высокие ботинки со шнуровкой, явно армейского, но похоже не немецкого образца, носки и черную кепку с пуговкой на макушке и видавший виды портфель из заменителя. Я умылся, а потом наш хозяин выложил на стол передо мной два обещанных документа. Первой была стандартная бледно-зеленая слегка потертая книжица из плотной бумаги, на титульном листе которой было отпечатано «Безирк Ковел. Ниже располагались имперский орел с венком и с Васикой в когтях. Надпись персонал Вайс» и вписанный от руки черными чернилами номер Аусвайса из нескольких букв и цифр. На развороте было фото Жупишкина с проставленным в верхней части снимка еще одним буквенно-цифровым номером. Аусвайс дополняли две синие печати с имперскими орлами. Правда, ровно все, что можно было узнать из данного документа, Жупишкин, разом превратившегося в некоего украинца Василия а может и Базиля Трясило. во всяком случае в Аусвайсе было написано Басил Триасило, был зарегистрирован бюрократами Дриттенрайха в качестве послушного оккупационным властям лица в городе Ковеле, уроженцем которого он, согласно этой ксиве, являлся, и где ему в октябре 1943 года и был якобы выдан означенный Аусвайс. Вторым документом была сложенная в четверо бумаженция, украшенная еще одной фотографией Жупишкина и двумя печатями, похожими на аналогичные налипухи из Аусвайса. Согласно машинописному тексту этой филькиной грамоты, Василь Трясило значился водителем из автотранспортного подразделения 926АБИС 11 управления имперской строительной организации ТОДТА которая осуществляла транспортные перевозки на территории протектората Богемия и Моравия, а также соседней Словакии. Согласно этому же документу, Трясило жупишкин три дня назад был откомандирован из своего подразделения для обслуживания иностранцев. Выходило, что по требованию некоего варяжского гостя, то есть, надо полагать, меня, его сдали в аренду, похоже, вместе с автомобилем. Естественно, я спросил нашего дорогого хозяина, насколько вообще достоверны эти бумажки. Пан Мраз не стал врать, за что ему отдельное спасибо, и сразу же предупредил меня, что для предъявления полицейским или полевой жандармерии на каком-нибудь контрольно-пропускном пункте данные документы вполне сойдут, но вот мало-мальски серьезной проверки эти бумажки могут и не выдержать. Конечно. Что-то там выяснить насчет Ковеля, откуда Жупишкин якобы был родом, стало нереально. Туда уже пришла Красная Армия. И при поверхностной проверке полицейские легко поймут, что названное в сопроводиловке управление организацией ТОДТО действительно существует и работает именно там, где указано в бумагах. Но вот копнув чуть глубже, что легко могли проделать, например, в гестапо, и потратив некоторое время и силы, Гитлеровские ищеки, даже особо не напрягаясь, установят, что никакого тресила в указанном подразделении организации тот-то нет и никогда не было. Однако, по словам Гера Мраза, в настоящий момент, когда вермахт отступал по всем фронтам, в документах, связанных с разного рода восточными рабочими и прочими перемещенными лицами, царила дикая неразбериха. И это, пожалуй, было единственным плюсом для Жупишкина. Хотя лучше было иметь такие вот сомнительные документы, чем совсем никаких. Предназначенным для Жупишкина потертом портфеле лежали дешевые бритвенные принадлежности, смены белья, две зеленые пачки явно не слишком дорогих и качественных сигарет немецкого производства с буквами «Экштайн номер пять цигаретен» Дрезден. Стало быть, юди у них «Нют Цигер», а сигареты под маркой какого-то Экштейна они все-таки продолжали производить. Парадокс, однако. И кое-какой инструмент, типа шоферский аксессуар. Ну а мне хозяин просто открыл тот самый запертый шкаф. Там висели отглаженный костюм темно-синего цвета, белая сорочка, бордовый галстук в темную полоску и модная шляпа. На дне шкафа стоял перетянутый ремнями чемодан коричневой кожи и хорошо начищенные черные полуботинки самого пижонского вида. Я раскрыл чемодан. Естественно, я не ожидал, что данный угол будет набит под завязку, предназначенными для подкупа продажных супостатов долларами или фунтами на текущие нужды. И не ошибся. Там была пара брюк, несколько сорочек и галстуков, белье, носки, безопасная бритва со всеми полагающимися причиндалами и умывальные принадлежности. Также в чемодан, явно для пущей достоверности, положили несколько печатных изданий. В частности, там лежала швейцарская газета «Нойе Цурихер Цейтунг» от 3 июля 1944 года, турецкая «Гум от 9 июня и три немецких журнала, в частности, июньский номер ультранацистского пропагандистского Der Штурмер», майский номер «Фильм с капитально отретушированным портретом неизвестной мне актрисулки кукольного вида на обложке и юльский номер «Сигнал», на обложке которого какая-то баба в коричневой кофте что-то с умным видом записывала в блокнот в декорациях цеха явно военного завода. На пользу или нет были все эти газеты или журналы, сказать было сложно. По идее, для человека, который в это сложное время болтается с юга на север-восточной Европы, Данный набор выглядел достаточно убедительно. Далее хозяин выложил передо мной наручные часы на черном кожаном ремешке и сказал, что мы можем одеваться, а он зайдет через полчаса. Первым делом я побрился. Щетина со вчерашнего дня отросла прилично. Заодно и даренную бритву опробовал. Облачаясь в приготовленные хозяином шмотки, я обратил внимание на то, что все обновки мне в пору. Похоже, работодатели заранее сообщили Герру Мразу мои размеры. Костюмчик сидел, а одежда и обувь были отнюдь не из дешевых, либо парижской, либо итальянской выделки. Ну, так, наверное, и полагалось респектабельному восточному торговому агенту. Золотистые круглые часы вполне простецкого облика, с белым циферблатом и дополнительной секундной стрелкой. Для нее по моде тех лет в часах имелся второй, более мелкий циферблат. принесенный мне хозяином оказались не из дешевых, поскольку были украшены логотипом Патек Филиппе Геневе. Стало быть, котлы были лучшие в мире, швейцарские, что уже становилось хорошей традицией при моих хождениях в прошлое. Единственное, чего не предусмотрел хозяин, подмышечной кобуры для пистолета. Впрочем, он не мог знать, что я приду к нему вооруженным. Я рассовал по карманам документы и все остальное, нацепил темно-серую шляпу и посмотрел на себе висевшее на стене овальное зеркало. Выглядел я то ли второстепенным персонажем из фильма «Касабланка», то ли одним из тех, кого ловил и отстреливал комиссар Миклаван в несколько менее древнем румынском псевдоисторическом боевике «Про чистые руки». «Что ж, за иностранца я вполне сошел бы, но вот чтоб конкретно за турка, надо было обладать хорошим чувством юмора, чтобы принять меня за потомка Янычар. Хотя я же, по легенде, вроде бы человек с запутанной биографией и реально вовсе не турок, а полувенгр, полуболгарин». «Хорош», – завистливо сказал из-за моей спины Жупишкин которому было явно нечем заняться. Ну, прям пижон с курорта. Ты что, до войны бывал на курорте? Осторожно уточнил я на всякий случай. Что прямо на курорте? Нет, врать не буду. А вот в Артеке был. Посылали в 35-м, как отличника. Ответил он. Уж там-то я на курортников насмотрелся. Слушай, отличник, сказал я ему, пока не забыл. «Имей в виду, что меня здесь зовут Егид Елдырым!» «Как?» – искренне удивился Жупишкин. «Это вообще по-каковски!» «Это, мля, по-турецки!» «Потому что, по легенде, мой отчим был турецкий подданный, и у меня в кармане лапсердака турецкий паспорт, а ты у нас теперь, получается, украинский изменник и пособник оккупантов, шоферюга из организации ТОДТА!» которого откомандировали в мое распоряжение. Правда, никакой машины у нас пока нет, но я очень надеюсь, что наш радушный хозяин решит эту проблему. И что? А то, что на людях я буду разговаривать с тобой на ломаном русском. А ты будь ласков, как можно убедительнее, изображай полового из дореволюционного трактира. Поедай меня глазами, исполняй все приказы, совсем соглашайся. Да и с немцами веди себя аналогично. Улыбайся, кланяйся в пояс, снимай картуз и прочее. Понял? А то спалимся нахрен. Понял, товарищ Андрей. Молодец. Только не вздумай меня так на людях называть. Товарищ Андрей. Или товарищ старший лейтенант. Зови исключительно пан Егыт. Или гер Егыт. Пан Егыт. Повторил Жупишкин задумчиво. Вот же блин. Ну и имена у них. Язык сломаешь. Интересно, кто это вообще придумал? Да если бы я знал, кто придумал для меня столь странную легенду, точно придушил бы на месте. Кстати, почему я вдруг назвался Жупишкину еще и старшим лейтенантом? Сам не понял. Просто с языка сорвалось. Ну и ладно. В это время в домик снова вошел пан Мраз. Готовы? Спросил он у меня на своем далеко не безупречном немецком. Да, ответил я, и чисто механически посмотрел на часы. Было 8 часов 30 минут утра. Мраз отвел нас в тот дом, где мы с ним вчера играли в пароли отзывы, и за кратким завтраком, состоявшим из не слишком крепкого чая и хлеба с маслицем, сказал, что сейчас приедет его доверенный человек, который и отвезет нас в Банско-Бистрицу. Там мы получим оформленную на меня машину и дальнейшие инструкции. Я очень надеялся, что они касались поиска интересующей меня женщины. Никаких паролей более, похоже, не требовалось, так как заинтересованные лица были предупреждены. Здесь я понял, что наш дорогой мраз, похоже, даже особо и не в курсе, зачем я здесь. А еще до меня наконец дошло, что здешняя агентура моих работодателей скорее всего сугубо неподвижная. Даже не то, что принято именовать термином «резидентура», а какие-нибудь «почтовые ящики якоря», поскольку чувствовалось, что за пределы своих любимых городов их агенты не больно тасуются. С точки зрения накормить, укрыть, спрятать кого-то или там что-то передать, принести – это конечно удобно, а вот для всего остального как-то не очень. Чувствовалось, то присутствие здесь моих работодателей носит какой-то необязательный и довольно формальный характер. Хотя, если агента использовать слишком активно, повышается риск провала. И, к тому же, никакой агент обычно не хочет работать в темную и начинает задавать лишние и неудобные вопросы. А кому это надо? Наверное, у блондинки и ее коллег все было более-менее продумано. Тем более, что мало знающий, хотящий и умеющий попка дурак порой куда полезнее, чем играющие в какие-то свои параллельные игры бандюки, вроде тех, с которыми я имел дело в прошлый раз. Потом мы вышли во двор гостиницы. Солнце медленно поднималось из легкой дымки над отрогами рудных гор и в утреннем небе ясно обозначилась характерная примета войны – далеко в вышине. Тянулся с юга на север белесый пунктир инверсионного следа. Явно какой-то очередной. Стартовавший в Италии союзный разведчик спешил в стороны Польши или Германии. Может быть, сфотографировать результаты ночного налета. А может, собрать данные для налетов, которые еще только готовились. Их еще будет немерено. Не прошло и 20 минут, как мы услышали шум мотора. Ик, бьело, хора, Подъехала, чем-то похожая на отечественную м -ку, только кузов, двухдверный ростер с поднятым брезентовым верхом, окрашенная в два оттенка синего, небольшая машинка, Татра 75. За рулем сидел некий, при исполненной значимости своей миссии, долговязый носатый юноша. По-моему, его зачесанные назад темные волосы были густо набриолинины, отчего он слегка напоминал пародийного советского стилягу Конца 1950-х гермраз проинформировал меня, что приехавшего юношу зовут Матысик, и он отвезет нас в Банское Бистрицу. После этого он помог мне убрать чемодан в багажник и пожелал мне счастливого пути. При этом в глазах повеселевшего пана Мраза читалось явное облегчение. Мы с Жупишкиным пролезли на заднее сиденье, и, наконец, татра тронулась по прямой от Брезну до Банской Бистрицы, километров 35-40. Так что наш путь по Петляшему в долине, среди поросших лесом гор, шоссе, не мог быть особо долгим. Наш юный водитель оказался на редкость неразговорчивым малым и молчал всю дорогу, словно набрав в рот воды, недовольно косясь на меня. Он явно не одобрял, что я все время вертел головой и таращился в зеркала заднего вида, разглядывая, нет ли за нами хвоста. К счастью, даже намеков на слежку не было. Не попалось на нашем маршруте и полицейских, либо армейских постов. Да и транспорта на дороге было откровенно мало. Советские войска уже были в Румынии, и этим летом у Третьего рейха начинался затяжной и фатальный топливный голод. К тому же, на мой взгляд, для поездок было еще рановато. Не думаю, что местные пейзани имели вредную привычку вставать до зари. За все время нам попалось лишь два небольших явно гражданских грузовичка-полуторки до да несколько крестьянских телег. В какой-то момент в небе послышался стрекочущий шум мотора и довольно низко, натянувшимся по сторонам дороги лесом, справа от нас пролетел в сторону Банской бистрицы, остроносый темно-зеленый биплан, с бело сине красными крестами на нижних плоскостях. Все правильно. У сверхмощных славянских ВВС именно в этом районе было несколько аэродромов, на которых базировались в основном доставшиеся им от Чехословакии довоенные бипланы, вроде пролетевшего над нами Авиа Б-534, или это был БК-534, либо Литовов С-329, Плюс микроскопическое количество более современных самолетов вроде БФ-109 или ФВ-189. Осенью, когда начнется словацкое национальное восстание, эти ВВС перейдут на сторону антигитлерской коалиции. Что, впрочем, не убережет от разгрома ни словацкую повстанческую авиацию, ни само здешнее восстание. Открывшаяся впереди Банска Бистрица была уютным преимущественно двухэтажным городком, заметно больше брезно. За крышами домов маячили шпили костелов и крыши каких-то то ли дворцов, то ли административных зданий. Но в сам город наш матысик углубляться вовсе не собирался. На окраине Банской Бистрицы мы, через основательные ворота, над которыми висела дугообразная желтая жестяная вывеска с хорошо прорисованными черно красными буквами на двух языках, оправы автомобилов и аутореператур, что сказать, правильная у них тут коммерческая политика, в расчете как на аборигенов, так и на заезжих арийцев из-за межи. Въехали во двор аккуратного двухэтажного дома с красной черепичной крышей и ставнями на окнах, где помимо нескольких лепившихся друг к другу сараев, размещался еще и каменный гараж на четыре бокса, возле которого лежало несколько старых покрышек. И стоял большой черно-красный мотоциклет. Кажется, глубоко довоенный индиан. На встречу нашей Татре из дома вышел коротко стриженный мужик лет сорока, заляпанный масляными пятнами и все-таки слишком чистый по российским понятиям серо синей спецовки, живо напомнивший мне своими широкими плечами и настороженной курносой физиономией, профессионального борца или боксера. Первым делом мужик закрыл за нами ворота. Мы с Жупишкиным вылезли из машины и медленно пошли ему навстречу. При этом Жупишкин деликатно отстал. «Вы от пана мраза?» спросил мужик у меня по-немецки. «Видимо, о моих лингвистических предпочтениях его уже успели предупредить». «Да?» ответил я на том же языке. «Прошу вас, проходите!» пригласил нас мужик. Крайний слева гаражный бокс где стоял наполовину прикрытый брезентом серо-зеленый опелькадет в четырехдверном исполнении, больше известный в послевоенном СССР как «Москвич-401». Я Карил Млынарж, представился мужик, после чего выложил на заваленные инструментами, проводами и какими-то непонятными железками стол передо мной, ключи от машины, пару казенного вида бумажек с печатями и предназначенную явно для автолюбителей карту с немецкими названиями. На карте были нанесены дороги и населенные пункты бывшей Чехословакии и Германии. «Это ваш автомобиль», – кивнул пан Мленарж на Opel Кадет и добавил. «Бак полный, в багажнике запасная канистра. А вот вам ключи от машины и оформленные на вас документы о ее покупке, плюс действующее разрешение на въезд в Германию». Потом он перевел дух и продолжил. А нужный вам человек, как мне сообщили, сейчас находится в частной клинике доктора Мартикана. Если ехать по шоссе, это километров 12 на северо-запад отсюда, между Молчанова и деревней Блехова над Гроном. Собственно говоря, это все, что мне велели вам передать.